Глава 35. Лучшая сотня Вадимира. Фишка легла на ребро. Еще затемно в город ворвалась конница Вадимира. Сотня с лишним отборной гриди Ворвалась, пронеслась с грохотом по улице, ударилась о запертые ворота и откатилась, когда со стен полетели стрелы. Позже выяснилось, это не наши сплоховали. А Вадимир оказался молодцом. Пустил основное войско по основной дороге, где его и приняла засада ладожан, в то время как сам Вадимир с ближней дружиной рванул накоротко по лесным тропам. Не потому, что догадался о засаде. Хотел поспеть раньше, чем Хрёрик. Или хотя бы до того, как крепость падёт. И он успел бы, если бы не мы. Да и нас он застал почти врасплох а мы расслабились, крепость далась нам легко. По численности мы с защитниками играли, считай, на равных, а потеряли всего троих против двадцати восьми убитых дружинников Вадимира и почти двух десятков взятых в плен. Это потому, что в крепости Вадимир оставил далеко не лучших. Стариков и совсем молодняк. На стенах они наверняка сражались бы удачнее, чем в рукопашной. Среди мертвых Совсем молоденькие пацанчики. Зря они взялись за луки. Могли бы и жить. Половина убитых на берсерках. И на бури, который отправил Вырей семерых. У нас трое погибших. Двое юных варягов и траусти. Может, зря я не отправил его к Вадимиру. Вдруг выжил бы. Что ж, в очередной раз подтвердилось правило. Первыми гибнут молодые и необученные. Как писал когда-то китаец Сун Цзи, непобедимость воина заложена в нем самом. В самую точку. Викинга в строю убить можно, только если он сам даст слабину. Или из осадного орудия. Или с помощью орудия живого, безумца-берсерка. Да и то не факт. Вот поэтому такие, как Гуннер Гагара, проходят через десятки битв, от Траусть и Домослава убили в первой же настоящей сече. Однако непобедимость — не бессмертие. Глядя в темноту с заборола крепостной стены, я понимал, легко не будет. Это большая удача, что мы успели закрыть ворота, и на стенах оказалось с полдюжины воинов. Сейчас по ту сторону ворот не солянка из ограниченно годных старых и молодых, которую оставил дома Вадимир, а его ближняя дружина. Элита. Как минимум сотни вояк уровня покойного Задорея, а то и выше. Они накатились на крепость, как раз когда варяги заводили в конюшню последних коней. Накатились, уткнулись в запертые ворота и отступили, не оставив на земле ни одного тела. Я не знал тогда, как Вадимирова Грить сумела пройти мимо наших. Но и мысли не допускал, что Хрюрик разбит. значит от нас требуется лишь продержаться некоторое время. Но это будет нелегко. Противник у нас очень серьезный. Когда я взобрался на заборола, выглядывать за зубцы было уже рискованно. Гридни Вадимира спешились, распределились по крышам и иным укрытиям и принялись обстреливать нас с удивительной для ночного времени меткостью. Двое барижат получили серьезные ранения. Третий вильд отделался расторапанной щекой. «Пройди, стрела, чуть левее, не было бы у зари брата!» А еще я отчетливо слышал стук топоров. Очень характерный звук, когда по ту сторону запертых ворот расположились желающие их открыть. Действие понятное, но как-то уж слишком быстро они принялись за дело. Совсем немного времени прошло с тех пор, как Вадимировы дружинники уткнулись в запертые ворота. И уже вовсю идет подготовка к штурму. Мгновенная реакция. Воинская элита, блин. Ох, трудно нам придется. Со мной-то всего лишь десяток опытных воинов, причем двое самых лучших, в состоянии Берсера, чьего отходника. Плюс пара десятков молодняка, знающего, с какой стороны счета надо стоять, но немногим более а сколько против нас в темноте даже не прикинуть толком мои сказали больше сотни больше это сколько полторы две стрелять по нам перестали но мы сидели тихо не высовывались пакелы на стене потушили но все равно на фоне светлеющего неба любой кто выглянет идеальная цель а для выстрела надо как раз выглянуть да и куда стрелять непонятно А топоры стучат. Что предпримет Вадимир? Переговоры? Хочется верить. У нас их семьи, родня. Я ведь запретил убивать пленных. Согнали всех в гридницу и заперли. Еще и кольями подперли для надежности. Если будут переговоры, есть что предложить. Вот только переговорщиков не видно. Судя по стуку топоров, враги сейчас активно готовятся к атаке. «Кстати, а почему враги?» «Это точно Вадимирова?» Спросил я у присевшего рядом Вильда. «Точно!» — заверил тот. «Кричали, открывай князю!» А еще я знамена Вадимира узнал. Жаль, не сбил. Доспех у знаменосца добрый. «Значит, Вадимир с ними?» «Надо думать», — согласился Вильд. «Князя я не видал, только знамена». «Дай-ка щит», — попросил я, поднял над краем чистокола. И с трудом удержал. Стрела ударила, как кулаком с размаха. Хороший выстрел. На ладони стрия выскочила. И еще две-три выше пропели. Не спят вороги. И прав я. Видны мы на гребешке чистокола, как овечки на лугу в полдень. Посоветоваться бы надо. Не с кем. Братец в отключке. Палится. Надеюсь, хоть он скоро очухается. Как защищают крепости, я примерно представляю. Вот только ни смолы горячей, ни кипятка у меня под рукой нет. «Хара», — окликнул я командира молодежной дружины, — «снимай своих со стены. Пусть тащат наверх все тяжелое». «А если Вадимировы сунутся?» «Не сейчас. Слышишь, топоры стучат». «Делай выводы». Кто-то вскарабкался на заборола. «Бури» приподнялся, разглядывая что-то между зубцов. Интересно, что он там видит? Черт! Если сунуться с разных сторон, периметр мы не удержим. Может, в княжий терем отступить? Он для обороны неплохо подготовлен. Окна узенькие, двери единственные. Да еще сверху, с крыши или чердака, можно всякую мебель кидать. А мебель здесь капитальная. Правда, терем можно поджечь. Нет, вряд ли. Не станет Вадимир свой собственный дом губить. Я хотел позвать Хару и поставить ему новую задачу — укреплять терем. Но тут Бури резко выпрямился, раздергивая лук. Хлопок тетивы и через секунду короткий вопль. И стайка стрел, спевшая над нами обиженную песню. Интересно здесь. Это уже скиди. Наши в доме укрепляются, — сообщил он. Хавгрим сказал, стены не удержать. Хорошая новость. Палец очнулся и немедленно начал действовать. И надо же, как у нас мысли совпадают. Хотя я бы предпочел принимать решение сам. Что с пленными делать, Хевдинг? Пусть сидят в гриннице. Я б кое-кого проведал. Можно? скиди произнес я проникновенно делай что тебе сказано или следующей твоей бабой будет валькирия в асгарде нет уж засмеялся мой бывший ученик у меня здесь в мидгарде еще кое какие дела остались спрыгнул с за и умчался надеюсь не к пленницам на стене на всем ее протяжении остались только мы с бури азиат работал перемещался вдоль стены Время от времени выпускал стрелу. А я сидел на корточках, глядел в щель, в темноту, и по стуку топоров пытался понять, скоро ли наши враги закончат подготовку и навалятся. И тут во дворе заорали «Мои!» В общем хоре выделялся голос Теодора. «Враги!» — вопил скальд «Враги!» — «Все сюда!» «Буря, оставайся на стене!» — велел я, спрыгнул, кинулся к воротам и практически сразу напоролся на чужих. Двое бронных возили с засовом. Услышали меня, приняли в копья. Откуда они взялись? Думал я, механически отмахиваясь и уклоняясь от жал. Плохо двор зачистили. Нет, вряд ли. Эти двое из тех, кто прискакал сейчас. Лошадиным потом от них так и несет. И с оружием управляются отменно. Не молодняк, гридни. В тереме... Ревели несколько десяток глоток, лязгало железо. Меня это, понятное дело, нервировало. Оп, противник попытался уколоть меня в ногу, а я очень удачно наступил ему на копье, выведя из равновесия, подбив щит и атаковав в нижний уровень. Достал, причем хорошо. Враг вскрикнул и начал падать мне под правую руку. Второй швырнул копьем поверх соратника, Причем провалил выпад и я, выпустив саблю, повисшую на шнуре, перехватил древко пониже трубки. Дернул от души. Гридень зацепился за падающего приятеля и тоже повалился. А я, по-простому, с размаху, рубанул его по загривку. Клинок увяз в кости. Пришлось упереться, чтобы освободить. И резкая боль в голени. «Ах ты ж, собака бешеная!» Это первый изловчился. Ну, молодец. Раненый, придавленный тушкой соратника. Я упал на спину, кувыркнулся через плечо, встал. Моя нога болела, но держала, а вот у моего противника нет. Он попытался встать и сразу завалился на бок. Добивать я не стал. Меня больше собственная нога беспокоила и то, что происходило в княжьем домике. Но сначала нога. Штанина повлажнела, но кровь все же текла, а не лилась ручьем. Это обнадеживало. Однако и поверхностная рана может вывести из строя, если не принять мер. Вытянув из поясной сумки льняную тряпку, замотал ногу прямо поверх штанов, затянул потуже. Сейчас главное кровь удержать. Лечить будем после победы. Или медпомощь уже не понадобится. Из терема раздался жуткий берсерычий рев, враз перекрывший прочие вопли. Так терем может и обождать. Тем более, что в крепостные ворота ломились снаружи и орали грозными голосами на тему «Открывайте по-хорошему». Нет уж, ребятки, отпирать я вам не стану. Взобравшись на стену, выглянул аккуратно. «Ого, Да тут целая толпа, вернее, войско. И, кажется, лестницу тащат. Уже не тащат. Первый свалился. Двое других не удержали лестницу. Звонкий щелчок тетивы в десяти метрах от меня, и лестница опять оказалась на земле. Бури. Посветлело достаточно, чтобы уже я мог что-то разглядеть. Азиат был спокоен, как слон. Его не интересовало, что происходит во дворе или в княжьем тереме, где не стихал бой. Бури аккуратно вынул из бревна воткнувшуюся стрелу, наложил на тетиву, выпрямился резко, выстрелил и обратно за зубцы. И тут же позицию сменил, оказавшись уже рядом со мной. «Плохи наши дела, вождь?» «Пока не знаю». Бури покачал головой вождь должен знать произнес он укоризненно сейчас начнут ворота рубить уходим да решил я в терем там воюют напомнил бури а у нас есть выбор туда азиат показал за стену они все здесь под воротами можем уйти нет я своих не брошу бури промолчал ворота уже рубили я выглянул Не достать! Рубщиков прикрывали массивные деревянные щиты. Кипяточком бы их! Я хотел соскочить со стены, но нога напомнила о себе и пришлось воспользоваться лестницей. Прихрамывая, я потрусил к терему. Бури держался у меня за спиной. Но на опасность первым среагировал именно он. У моего уха свистнуло и вознамерившийся меня укокожить боец рухнул со стрелой в глазнице. Трое его приятелей, которые уже вылезли из колодца, мгновенно прикрылись щитами. Четвертому, который только-только поднял голову над срубом, стрела ударила в шею, и он свалился обратно. Что ж, одной тайны меньше. Теперь я знаю, откуда на подворье взялись нехорошие парни. «Ну, ребятки, втроем на одного — это нечестно. Хотя о чем я? Вас уже двое». Третий заполучил стрелу, едва попытался достать меня копьем. Еще одна стрела расщепила край щита, за которым вовремя укрылся его приятель. А вот от вдоводела боец спрятаться уже не успел. Две ноги минус одна нога — неизбежное падение. Последний с яростным воплем бросился на меня. Я пропустил, ушел с линии атаки и с оттягом рубанул саблей вдоль спины. Добавки не потребовалось. Хлесткий щелчок тетивы и еще один выползень ухнул вниз. В колодце хлюпнуло. А в тереме вроде стихло. Вопрос, кто победил. Сейчас узнаем. Я похромал к строению, буря остался около колодца надеюсь он успеет свалить когда владимимиррова пацаны взломают ворота у входа в терем трупы наши из варяжского усиления и несколько чужаков двери в терем настежь я взобрался на крыльцо оглянулся светло во дворе пусто если не считать моего азиата замершего наготове в десяти шагах от колодца На стенах тоже никого, но враги об этом, к счастью, не знают. Активно курочат ворота. «Хевдинг!» — из дверей выглянул Скиди. «Давай, заходи! Мы победили!» Но это он явно торопится с выводами. «Ты ранен, этот Йодор?» «Жить буду», — отмахнулся я. «Что было?» «Выскочили непонятно откуда», — азартно доложил Скиди. «Как из-под земли?» «И сразу сюда!» «Тови тюленя убили!» Но он крикнуть успел. Что с У меня похолодило внутри. Я помнил, что Тови караулил моего беспомощного брата. «Живой!» — успокоил Скиди. «Спит!» Эти не добили, подумали, что мертвый. «Кто еще из наших погиб?» «Вот они!» — Скиди показал на тела молодых варягов. «И раненых пятеро. Кавур тоже. Если б не палятся, нам бы туго пришлось. Врасплох застали!» Но против Хавгрима они не выстояли. Нам, считай, никого не оставил. Ну да, для Берсерка бой в помещении — любимое развлечение. Лучше только резня в гуще перепуганной толпы. И что он? Цел. Но сам все, — ответил Скидди. Берсерк в команде — это круто. Но только до тех пор, пока у него не кончится завод. То, что Хавгрима хватило на целых два раза, — Редкое везение. Слушай, Хевдинг, а может нам гридницу поджечь? Зачем? Там же воины здешние. Эти как войдут, их выпустят. Нет, — отрезал я. Хотя заложники бы нам не помешали. Притащить сюда пленец? Нет, не пойдет. Я воин, а не террорист какой-нибудь. Наружные ворота угрожающе затрещали. Бури покинул свой пост и присоединился к нам. «В дом!» — распорядился я. «Двери запереть, заколотить и завалить, чем можно!» «Вихарек!» — крикнул я, оказавшись внутри. Ответа не было, но забеспокоиться я не успел. «На крыше он!» — сообщил Скиди. «С ним еще пятеро! С луками!» «Бури, расставь стрелков!» — скомандовал я. «Скиди, сколько нас осталось?» «С тобой семеро!» «Это без варягов?» «Ну да!» У Хара еще с десяток. Тех, кто может драться. Что ж, мне и моей команде не впервой сражаться при раскладе один к десяти. Штурмующие наконец-то вырубили петли. Одна из творог повалилась, и по ней внутрь хлынула разъяренная грить. Бойцов встретило пустое подворье, и жиденький дождик стрел из окон терема. Жиденький, но смертоносный. Так что пришлось Вадимировым дружинникам вновь изобразить черепаху. И что особенно приятно, ответный огонь был очень сдержанный. — У них тулы пустые, — сообщил глазастый вихарек, — а у нас... — Эх, хорошо! — Еще бы! В тереме оказался оружейный склад. Нашим стрелкам на месяц хватит. — Щелчок тетивы. Вихарек выстрелил. — Удачно! Неосторожному бойцу в ступню попал. Не зря я отдал парню лук, подаренный мне боярином бобром. Достойно владеет. Жаль, раненый круто казался. Не заорал, щит удержал, аккуратно втянулся внутрь строя, так что развить успех не удалось. Теперь я мог прикинуть численность противника. Порядка восьми десятков. Тех, кого я вижу. Наверняка не все. Кто-то должен был остаться снаружи, с лошадьми. Меня хлопнули по плечу. «Тьёдр! «Держи завтрак, Хевдинг!» Местный сэндвич. Кусок копченого мяса между двумя лепешками. Вот это правильно. Когда начнется штурм, пожрать уже не удастся. Пожрать и выпить. Рядом с певцом вильд с кувшином медовухи. Но это пока без надобности. Фляжка у меня полная. Снаружи кто-то заорал командным голосом. Наши защелкали тетивами. «Атака?» «Нет». Пара энтузиастов попыталась проскочить к гриднице, внутри которой вопили и визжали пленные. «Так, а это серьезно!» отворот ползла черепаха. «Это покрепче обычных щитов. Целый ходячий сарай». Сарай остановился в двадцати метрах от крыльца. «Эй, там, в моем тереме! Кто главный? Выйди, поговорим!» Вадимиров голосок. «Что ж, можно и поговорить». «Можно?» — крикнул я в ответ. «Говори!» Высовываться не стал. Вадимир тоже. «Кто ты?» «А тебе какая разница? Говори, что надо. Да побыстрее, а то мне некогда». Если бы спросил, чем я так занят, ответил бы, что считаю его богатство. Вадимир не спросил. «Я знаю, что вас мало!» — крикнул он. «Уходите! И даю слово, никого не тронем!» Не то всех убьем. Встречное предложение отозвался я. Уходите, и мы тоже никого не тронем. Можете даже забрать своих из гридницы. Там и твоя семья есть, князь. Забирайте и убирайтесь. Стрелять не будем. Я ничем не рисковал. Кстати, у князя, пусть и небольшое, но войско. А с женщинами, детьми и стариками будет уже не войско, а орда, медлительная и уязвимая. Вадимир расхохотался. «Экий ты дерзкий!» — крикнул он. «Значит, не уйдешь!» «А ты бы ушел!» — поинтересовался я. Вместо ответа в оконный проем влетела стрела и расщепилась о противоположную стену галереи. Переговоры закончены. Да мы бы по-любому не ушли. С ранеными, с двумя выключившимися берсерками. Мой крохотный хирт в чистом поле... Дружина Вадимира пройдет и не заметит. Но мы не в чистом поле, так что еще повоюем. Зря меня тогда Вадимир отпустил. Дорого ему встал этот гуманизм. Вот и для меня очередной урок. Не щади врагов, и они не создадут тебе проблем. Хевдинг! Стермир! Счастливый, как дитя с мороженкой. Хевдинг, мы казну отыскали. Богатая! Пойдем, сам глянешь что казна у нас — это круто, но нет у меня уверенности, что она не вернется к прежнему владельцу. «Князь!» — крикнул я, держась в неоконной щели. «Давай решим наш спор как воины. Ты и я. Если я побеждаю, твои уходят, если ты — мои. Кто ты такой, чтобы я с тобой дрался?» — рявкнул Вадимир. «Да и зачем? Ты уже мертвец». Какие знакомые слова! — Мне это уже говорили. — Поединок, князь! Или будем болтать, пока не придет Рюрик? — Он не придет! — крикнул Вадимир. Слишком быстро и слишком яростно, чтобы я не засомневался в его словах. — Хочешь драться? Так выходи. — Выйду. Только пусть твои отойдут подальше. Я буду драться с тобой, а не со всеми сразу. — Не надо, Хевдинг! — забеспокоился Стюрмир. — Тебя убьют! — Вадимир? — сомневаюсь. — Какой Вадимир? Только высунешься, эти стрелами закидают. Пустой у вас разговор. — А ты куда-то спешишь? — усмехнулся я. — В Волхалу? — Эй, князь, сначала ты выйди, покажись. Мои стрелять не станут, слово воина. а А-а-а, чего стоит слово безымянного? Меньше засохшего плевка. — Оскорбляет. Ну — Ну-ну. — Боишься, князь? Это правильно. Ты старый ленив. Куда тебе драться? На подворье раздался хохот. Грить веселилась. Плохой признак. Надо полагать, Вадимир не в такой уж плохой форме. Хотя чего я ожидал. В лидеры здесь выводят не только ум, но и простая физическая сила. Помноженная на воинское мастерство. Хотя какая разница. Я ведь не собираюсь с ним драться. Просто тяну время. К сожалению, Вадимир диспут прекратил. Сарай двинулся к крыльцу. Если внутри таран, даже самый простенький бревно на веревках, двери они вышибут на раз, хотя к крыльцу — это удачно. С моей позиции крыльцо не просматривалось, и я двинул на крышу, вернее, на чердак. Козырное место оказалось занято. Тут было вообще многолюдно. Бури с луком — у маленького бокового окошка. У окошка, что прямо над крыльцом, стюрмир, гуннар и тьёдр. С мебелью наготове. Вернее, с её частями поувесистей. Сарай достиг крыльца. Передний край его приподнялся, и бури тут же всадил стрелу в чьё-то колено. Сарай это не остановило. Первая ступенька, вторая. Крыльцо не очень крутое, но градусов тридцать есть еще один неосторожный высунул конечность и поплатился бури поспешно присел противник начал ответный огонь сильные лучники у адимира некоторые стрелы насквозь протыкали дранку а ведь стрелять снизу вверх неудобно по себе знаю наши ответили из окон и не безуспешно а сарай тем временем дополз почти до двери «Взялись!» — скомандовал Тьодор. Втроем они подхватили кусок отполированного украшенного резьбой бревна и пропихнули его в окошко. Внизу предупреждающие заорали, но тут без вариантов. Весил подарочек сцентнер, и промахнуться было невозможно. Треск, грохот. Сарай выдержал, однако. Но внутри было не все ладно. Кого-то придавило, надо полагать. Сарай уцелел, но ломать двери бойцы передумали. Правильное решение, потому что мои хускарлы уже пропихивали в чердачное оконце еще один гостиниц, потяжелее. Он так и остался торчать из окна, потому что противник ретировался, оставив на крыльце свежие пятна крови. — Ты глянь, что делают! — крикнул Стюрмир. Несколько дружинников Вадимира, прикрываясь щитами, запирали ворота. Это еще зачем, удивился Гуннер, но я уже сообразил. Хрёрик близко. И семи пядей во лбу иметь не надо, чтобы сообразить. На два фронта Вадимир воевать не сможет. Значит, ему придется брать терем, не считаясь с потерями, любой ценой. И при таком раскладе мы точно не выстоим. Хотя есть одна идея. «Стюрмир — Стюрмир! — крикнул я. Покажи, где княжья казна. Живей! — Хевдинг, ты в умели Как нам ее унести? Но я уже сбегал вниз, и тюрьмир ворчая и ругаясь, полез за мной. Может, он решил, что я спятил, но повиновался. Под клеть, в которой Вадимир оборудовал свою сокровищницу, не обманула моих надежд. Могучие бревна без единой щели. Узкая дверь, которую без труда удержит пара бойцов. Перед ней – площадка размером с детскую песочницу, на которую ведет узкая лестница из верхнего коридора. И такая же узкая лестница из пяти ступенек вниз, в оружейную. Здесь ведь не только и не столько сокровищница, сколько оружейный склад. Самое то. — Стюрмир, сносите сюда медвежонка, палицу и раненых. — Зачем? Их и здесь найдут. — Делай, что сказано, — рявкнул я. — Да, побыстрей. С тюрьмин обиделся, но спорить больше не стал, потому что началось. Вадимирова грить перла, как бешеная, как толпа берсерков. Не считай, с потерями не жалея стрел. Тараном к дверям, по лестницам на крышу. Вражеские лучники били в окна, не жалея последних стрел, не давая нашим высунуться. Прорывались оставив на земле с десяток тел в мертвую зону, и отсюда карабкались наверх. Без лестниц, по живым пирамидам. Минут пять, и Вадимировы дружинники с крыши прорвались на чердак. Остановить их было невозможно, слишком большой численный перевес. «Вниз!» — орал я, надсаживая глотку. «Вниз все! В подклеть, где оружие! Бегом!» Победные вопли раздались и на первом этаже. Враги вышибли входную дверь. Но наших там уже не было. Я слышал крики и топот. Дружина Вадимира обшаривала терем в поисках врагов. Можно было не сомневаться, найдут нас очень скоро. Ну, как говорится, штопор в зубы и свисток в ванус. Нашли и немедленно колотить в дверь. А дверь, надо отметить, была сработана на совесть, дуб, усиленный железными стяжками. Такой материал для крепостных врат используют. И здесь тоже. Сокровищница и оружейка в одной секции. На других складских помещениях защита поскромнее. «Здесь они!» — заорал кто-то радостно. «Надо же!» — сообразительный малый. Если замок сбит, а дверь не открывается, надо полагать, ее заперли изнутри и кто же мог это сделать эй вы открывайте не то хуже будет мои заржали снаружи услышали заругались что нас еще больше развеселило что здесь произнес начальственный голос вадимир я сделал знак тише ему начали объяснять не дослушал дверь взломать всех убить да побыстрее нам стрелы нужны и затопал вверх по лестнице. Я поглядел на свою команду. Неяркий свет единственной масляной лампы, воздух надо было экономить, озарял суровые лица Хускарлов и азартные молодежи. Мой маленький Хирт был готов к драке. Жаль, что он действительно маленький. Стюрмир, теодор Гуннер, Скидди, Буре, Вихарек, Хара и еще шестеро молодых варягов, способных держать оружие. Среди последних — Вильд. Будет тонкость пацана, если выживет. А он выживет. Мы все выживем, потому что сидеть тут нам недолго. Хрёрик близко. А стрелы в вороги хрен получат. Пусть бэушные по двору собирают или камнями отбиваются. Мои хирдманы бодрячком. Викинги. Только вихорёк немного грустный. Небось, Домослава Траусти оплакивает. Это был его кадр, личный. Мои в порядке, а вот вырежат не очень. Личики пасмурные, не хочется им вырей. Надо подбодрить молодежь. «До полудня самое большее», — сказал я. «Ты о чем, бождь?» — спросил Хара. «Наши подошли», — сообщил я тем, кто сам не догадался. Без стрел да с воротами, которые они сами же попортили... Вадимирова долго не выстоит. Да и мы еще тут. До полудня самое большее. А потом будем казну Вадимирову отделить Подбодрил. Снаружи принялись ломать дверь. «Давно пора», — заявил я. «Душновато здесь. Надо проветрить». Никто не засмеялся. Может, от того, что в и впрямь было душновато. «Ничего, задохнуться не успеем». «Гонар, стюрмир, вы первые!» — я кивнул на дверь. «Потом мы с певцом. Остальные — в готовности». Позиция у нас на первый взгляд кажется неудобной. От дверей вниз полуметровой высоты лесенка, так что у противника преимущество в высоте. Но неудобна она только на первый взгляд. Сверху-то у воина что? Шлем, панцирь. А снизу? Ноги, на которые здесь вешать защиту не принято снижает подвижность, потому что есть, правда, щит, но ведь он не ростовой. В строю первый ряд и присесть может, если под обстрелом, но то в строю. И хоть в строю, хоть без, а большая часть ранений в конечности, по себе знаю. Нога вон как противно ноет. Не дожидаясь моей команды, Бури занял позицию для стрельбы. Вихарек тоже приготовился. За узкой низкой дверью в подклеть Площадка, на которой особо не построишься. А вторая лестница наверх, хоть и пошире, зато длиннее и круче. Стрелкам-вражьям на ней не разместиться. А вот нашим исключительно удобно. Одна из досок треснула. «Лампу задуйте», — велел я. «Сейчас начнется». Однако началось совсем не так, как я ожидал. Первым в проделанную дыру... Полетело копье, ударившее вихорька прямо в грудь. Затем полетел факел, а за факелом сразу две стрелы, одна из которых воткнулась в локти от спящего медвежонка, а вторая ушла в молоко, потому что бурей мгновением раньше подстрелил лучника. И еще кого-то подстрелил, потому что воплей было два. Факел погас. Кто-то из моих позаботился. С той стороны двери тоже стало темно. Я дернулся было посмотреть, что с вихарьком, но вспомнил, что я хевдинг, и удержался. Снаружи кто-то стонал, кто-то ругался. Рубить двери желающих пока не находилось. «Гляньте, что свиги!» — попросил я по-скандинавски. «Жив!» — через минуту ответил Тьодор. Уточнил с презрением. «Такому метателю дерьмо свиной выгребать! С семи шагов кольчугу не пробил!» снаружи завозились Бури выстрелил на звук. Попал во что-то металлическое. За дверью наступила тишина, подозрительная. А потом бешеный рев, удар, от которого дверь окончательно развалилась, и в проем ломанулась сразу целая толпа. Первому повезло, он споткнулся, и предназначенное ему копье угодило в соратника. В того же попала и стрела бури, и еще одно копье. Следующий боец прикрылся своим убитым как щитом, потом толкнул труп влево, а сам спрыгнул с лесенки в бок где наткнулся на Гуннера. Однако Гридин оказался достаточно ловок, чтобы выжить. Они с нарегом сцепились и повалились на землю. Пробитый копьем дружинник рухнул на стюрмира. Тот отпихнул покойника и принял бой сразу с двумя вадимировцами, ухитрившимися протиснуться в дверь разом и принять стрелу бури на щит. Хозяин щита прыгнул сверху на Тьодора, который бросился на помощь тюрьмиру. Но вдоводел прыгнул быстрее, и полет гридень продолжал уже без ступни, что, впрочем, не помешало ему обрушиться на певца и вцепиться в него, как обезьяний детеныш в мамку. А в подклеть тем временем спрыгнули еще двое, которых взял уже я. Бой в тесноте и темноте — это нечто. Где-то снаружи, правда, горел факел, но лучше бы не горел. Мне было бы удобнее в полной темноте, чем в этом мельтешении теней. Из раны на ноге потекла кровь. а не вовремя, однако. Сюда бы медвежонка. Хотя нет, в такой темноте и толчье берсерк — это смерть что своим, что чужим. Я рубил и уклонялся, моля Бога, чтобы под удар не угодил кто-то из своих. Я бился и ждал. Вот сейчас придет волк. Но волка не было. Штанина пропиталась кровью. Лицо, доспехи, руки тоже в крови. К счастью, чужой. Но позицию мы удерживали, потому что я все еще был в двух шагах от лестницы. Врагов позади не было, зато мои были рядом». Я слышал, как ругается гуннер, как радостно вскрикивает скиди. Есть у него такая привычка — отмечать бодрым воплем каждый удачный удар. Легкие с усилием втягивали душный тяжелый воздух, в котором кислорода чуть. Едва-едва хватило, чтобы прореветь по-скандинавски «Сюда! Ко мне!» И на меня тут же навалился какой-то дружинник слоновьей комплекции. Я опугнул его уколом поверх щита, хлестнул саблей низу но сабля врубилась в край щита. Дружинник рванул щит с такой силой, что я еле устоял на ногах. «Здесь!» — слева возник хара и амбал завалился назад. Я рывком освободил саблю. «Ульф!» — справа встал стюрмир, рядом со стюрмиром еще кто-то из наших. А впереди никого, только тела под ногами и топот снаружи. Бегут, что ли? Минутное сомнение. Заманивают. Но соображаю, натиск ослаб полминуты назад. Не додавили, хотя могли. Значит... Вперед! Выдыхаю я и первым прыгаю на лесенку. На площадке едва не теряю равновесия, наступив на шевелящееся тело, но кто-то позади толкает в спину, и я прыгаю на верхнюю ступеньку и через секунду с жадностью втягиваю свежий пахнущий озоном воздух. Вглядываю в окошко бойницу. Блин, снаружи хлещет дождина, да такой, что за струями не видно ни хрена. На подворье куча народу, намного больше, чем было людей у Вадимира. Очень шумно, но это не шум боя. Я уже неплохо разбираюсь в том, как и что звучит. Это не бой. Это добивание. Наши! И точно. Прямо передо мной возникает Трувор. С ним трое незнакомых для наусых бойцов-варягов. Со всех льет так, будто только что из моря вытащили. Волк! — рычит он. — Где Вадимир? — В Караганде. Откуда я знаю? — Нет его здесь. Это со второго этажа орут. «Сбежал — Сбежал! Внизу? Трувор-жнец кивает на дыру, из которой как раз вылезает Хара-стрекоза. «Если он там, то уже не сбежит!» — ухмыляется Хара, а следом за ним лезет... «А, Вильд! Молодец, пацанчик! Выжил!» «Что там?» — интересуется Трувор. «Сокровищница!» — докладывает Хара. Трувор-жнец ухмыляется. «Ну, ясно. Если волк лезет в подземелье, значит, там чья-то казна». Я тоже ухмыляюсь. Мы с Трувором славно повоевали во Франции. Есть что вспомнить. А вот и Хрёрик, в доспехах, забрызганных чужой кровью, совсем как встарь. Вадимир, нет его здесь. Так что вы стоите, изви вас все великаны Муспельхейма, рычит конунг. Искать! Разворачивается и ныряет в дождь. Трувор с варягами за ним. Тьёдр и Стюрмир порываются тоже, но я хватаю их за руки. «Стоять!» Оглядываюсь. «Так, скиди здесь, и Бури, и Гуннер. Последний выглядит неважно. Из-под шлема течет кровь. Гуннер, Тьодор, вы остаетесь здесь. Позаботьтесь о берсерках и о наших раненых. И о том, чтобы казну Вадимирову не растащили. Стюрмир, Бури, за мной!» Кажется, я знаю, куда подевался Вадимир. Уже на улице я сообразил, что Бури... Плохой выбор. Под таким ливнем только из лука стрелять. Но не возвращаться же. Тем более, что ко мне могут возникнуть вопросы, а я не собираюсь посвящать в свою догадку Хрёрика. Узнай, князь Конунг, о колодце, и дальше действовать будут уже другие. Даже повода не надо искать, чтобы меня отстранить. Раненой ноги хватит. Нога, надо отметить, слушалась прилично. Да из чего бы ей не слушаться? На фоне моих предыдущих ранений это сущий пустяк.